Восьмое Сегодня мне представляется странным, отчего ни Елена, ни я не сделали попытки соединиться. Вот уже и жилье есть в Берлине, отчего не жить вместе. Впрочем, в те годы я много путешествовал. Адольф посылал меня с разнообразными миссиями во все страны Европы. С Еленой мы встречались по четвергам, как и прежде. Она отказывалась приходить ко мне в квартиру. Мы по-прежнему назначали свидание в отеле. В тот майский день 1939 года, который я описываю, я вернулся из Норвегии со съезда фашистской партии «Национальное согласие». В Осло я виделся с Виткуном Квислингом, лидером партии и главой норвежского правительства. Квислинг, как известно, являлся признанным знатоком России. Он подготовил для Адольфа знаменитые размышления о русском вопросе, текст которых я и привез с собой в Берлин. Даже по прошествии долгих лет мысли Квислинга кажутся мне здравыми. Русский вопрос – главный вопрос современной мировой политики. Как это верно? Принудить страну таких размеров и с таким климатом можно только путем ее внутреннего раскола. И опять – как прозорливо, как метко. Мы все уже знали, что скоро война с Россией, хотя старались находить иные слова в разговоре. Например, «русская проблема». Про себя я продолжал прерванную беседу с норвежцем, но требовалось ответить и Елене. В самом деле, есть ли у нас выбор? Можно ли уклониться от войны? И что есть война? Елене я ответил следующим образом. Океаном я называю время. От чего возникает буря времени, война. Стихи хочет отлиться в новые формы, ей тесно. Когда-нибудь докажут, что океан, время, огонь и пространство — родственные элементы. Кант предлагает черпать время сетью знания. Но попробуйте вычерпать ложками океан. Нам показалось в конце века, что мы выбрали все, до самого дна, история кончилась. Сколько раз предстоит услышать эту самонадеянную чепуху. Мы с вами, друг мой, были свидетелями того, как Хронос переварил героев 1848 года. Старик сожрал революции 48-го, переварил франко-прусскую войну вместе с парижской коммуной и выплюнул эпоху модерна, сонные завитушки на фронтонах особняков. И это после коммунистического манифеста. Это после расстрела коммунаров на кладбище Перлашес. То, чем эстеты конца века любовались — отрыжка Хроноса. Как жалко выглядела парижская коммуна. С каким сладострастием поносили ее салонные интеллектуалы — Клодели и Готье. Ах, мой друг, Правление Наполеона III и фраза Маркса о повторении истории в виде фарса относятся к периоду пищеварительного процесса Хроноса. Но потом стихи вскипела опять, началось брожение. Оказывается, не до дна вычерпали океан. Хронос опять хочет есть? Этим вы объясняете авангард. Я помню, как вы говорили, что между Гитлером и Малевичем прямая связь. Прислушайтесь, друг мой, я объясню предельно понятно. Общество нуждается в неравенстве, иначе людьми невозможно управлять. Требуется, чтобы один человек распоряжался, а десятеро исполняли приказ. Общество также нуждается в прогрессе. Надо, чтобы приказы становились умнее и умнее. Каким образом осуществляет себя в обществе прогресс? Есть две формы изменения общества – война и революция. Революция – это призыв к равенству. Война – это требование неравенства. Равенство требуется, чтобы дать шанс новому. Неравенство нужно, чтобы встроить новое в управляемую иерархию. Сперва нужна революция, потом необходима война. Прогресс – это постоянное превращение революции в войны. Данная схема есть вечный двигатель истории – Разве нельзя сделать так, чтобы в наше общее необходимое неравенство было вставлено несколько фрагментов равенства? Так и старались сделать, когда вводили университеты, цеха и ремесла. Ганзийский союз равных в какой-то мере и есть фрагмент равенства в общей иерархии неравенства. Но Большая империя не может примириться с цехами. Ганза погибла в 30-летней войне. Погибнет и наш жалкий авангард. Ради того самого генерального плана. Не люблю вашего Фауста. Ах, почему, Эрнст, мы не могли остановить время модерна навсегда? На смену дряблому поколению рождается поколение Бешеное, Малевич, Маринетти, Троцкий. Они уже не хотят завитушек модерна. Они глупы каждый в отдельности но слышат требования времени хорошо. Нужно дать старику Хроносу свежий продукт. В конце концов, это вопрос именно времени, вопрос поколения. Обратите внимание, друг мой, все герои сегодняшнего дня родились в одно время, около 1880 года. Почему я взял эту дату? Произвольно. Закончилась франко-прусская война компьенским миром. В 80-м... Покончил с собой Ван Гог. 1 марта 81-го взрывают русского царя. Конец эпохи. С этого момента готовится буря времени. Подводные течения, водовороты, разломы дна. Вы видите наших героев полными сил, а родились они именно тогда. Обратите внимание, друг мой, на даты их рождения. Начертите график, многое станет понятно». Елена обожала полемизировать, но ей совсем не нравилось слушать. Точнее ей казалось, что она все понимает с полуслова. Она рассеянно зевнула, потянулась и села на постели. А я продолжал Черчилль, самый старый, родился в 1874. -м. Дзержинский, создатель ВЧК, в 1877. -м. Вы видите, где мои нет? А про создателя ВЧК все знаете? Порой кажется, что вы запоминаете ненужные подробности просто на всякий случай. Сталин, Троцкий и Малевич родились в 1879. -м. Пикассо в 1880. -м. Рузвельт в 1882. -м. энст Юнгер и Муссолини родились в 1883. -м салазар в 1885 гитлер в 1889 а гиринг в 93 активное поколение рождалось вплоть до 98 или 99 как гиммлер например или дали почему ах вот они где кстати почему вы не подарите мне новые чуки впрочем я слушаю вас внимательно Эти люди были достаточно зрелыми, чтобы встретить войну и принять в ней участие. Они успели сделать великую войну своей. И одновременно с этим они были еще довольно юны, чтобы сохранить запал ярости для следующей битвы. Вы хотите сказать, что сегодняшние герои уже были героями вчера? Но так ли это? Она встала и отыскала чулки. Я любил смотреть, как Елена надевает чулки, раскатывая шелк по полной ноге. — Вот, полюбуйтесь. В таких чулках щеголяет ваша дама. С досадой она указала на дырку. — Полагаю, дамы Геринга одеваются опрятнее. Вам не стыдно? — Итак, они уже прежде были героями. — А где же мои кольца? — В открытом море много кораблей. Слишком много. Корабли покинули гавань не вчера. Их била волна. И капитаны на кораблях опытные. Приглядитесь к биографиям генералов Рейхсвера. Вы имеете в виду Геринга, Гиммлера и Бормана? Еще раз приглядеться. Они пересказали свою биографию во всех газетах. Великий летчик-ас. Увольте. Я имел в виду солдатских командиров. Это гораздо важнее. Однако не спуститься ли нам в ресторан? Вы правы. Йорк давно ждет. Мы спустились в холл отеля, где ждал ее сын.